Глава 18. м о р ф ы и их размножение. Я заверил Фокси, что, конечно же, помогу ей с м о р ф о м п р е д а т е л е м тем более, что ранее уже обещал это и даже авансом получил оплату в виде службы Кункисы, и н с т р у к т о р о м армии Земли. Но сперва я все же решил уточнить стоящую перед нами задачу. Правильно ли я понимал, что предателя нужно не просто убить, иначе это было бы слишком легко, и моя помощь столь умелой и смертоносной воительнице бы не требовалась. Просто убить о т н ю д ь нелегко в случае древнего Морфа. Нервно усмехнулась заметно волнующаяся Фокси в этот момент совершенно не похожая на себя саму, обычно холодную, рассудительную и у в е р е н н у ю в своих силах убийцу. Но ты прав, кун-комар, предателя мало просто уничтожить. Гораздо важнее допросить его перед смертью, и вот эта часть самая проблемная во всей операции, и именно тут я рассчитываю на твою помощь. Не знаю уж как, псионика или угрозы смерти или пытками, но необходимо, чтобы к у н к м а поведал, что случилось тогда во время страшной трагедии моего народа и что именно подтолкнуло одного из морфов на путь предательства. Но самое важное... Кункма перед смертью должен рассказать, где находится звездолет зародышами Морфов, иначе гибель предателя будет напрасной, и я не смогу возродить свою расу. Слова Фокси вызвали у меня серьезное удивление, а потому я сразу же решил уточнить. Погоди, погоди. Представь, что все получилось. Ты победила, а я псионикой сумел сломить разум предателя. Но что, если Кункма не знает, где находится звездолет зародышами? Собственно, насколько понимаю, так оно и есть. Морф-предатель по приказу лидера свора милифатов более сотни т о н г о в охотится на последних выживших морфов, потому как ему обещаны хранящиеся в а н а б и о з е зародыши в качестве награды за уничтожение всех представителей его расы. Видишь ли, к у н г м а стерилизован милифатами на генном уровне, и единственный для него путь стать полноценным и завести потомство объединить свой геном с материалом тех неповрежденных зародышей. Не знаю уж, как это возможно технически. Я все же не биолог и не морф, за то я знаю. Тяжело вздохнула собеседница и подошла к бронированному э л л ю м и н а т о р у за которым открывался вид на р а с ц в е ч е н н у ю тысячами огней теневую сторону планеты Гильвара-2. м о р ф ы бесполые по своей природе. Мы можем делиться и таким способом создавать свои копии, которые наделяем той или иной степенью самостоятельности от полностью подконтрольных первому телу фактически вторых я, которые действуют заодно и сообща с первым телом, а при необходимости могут заново слиться с ним воедино. до полностью самостоятельных дочек, обладающих отдельной личностью и не связанных сознанием с материнским телом. Например, я такая самостоятельная копия своей матери, которую никогда не знала. Но в таком бесполом способе размножения, кроме плюсов, есть и серьезные минусы. Геном не меняется, нет никакого развития, нет эволюции. Предположил я, и Фокси кивнула. м о р ф ы не имеют привычных человеку хромосом с ДНК в ядрах клеток. Генная информация у нас записана иначе. Но в целом ты прав. Эволюции и приспосабливания к меняющемуся миру практически нет. Но не только это является проблемой, друг мой комар. Я и все мои клоны генетически точные копии того морфа, что существовал давным-давно и владел собственной верткапсулой для игры, искажающей реальность. Мы не являемся самостоятельными существами, а лишь второстепенными копиями исходного настоящего морфа игрока. А потому при попытке выхода в реальный мир все мои копии безвозвратно исчезают. Я п р о б о в а л а несколько раз, результат всегда был один и тот же. Так же бесследно исчезла и моя сестра. дочь нашего общего исходного предка, которую я однажды повстречала в жизни, она устала от жизни вечно разыскиваемой беглянки и просто пропала, когда попробовала воспользоваться игровым функционалом и вышла в реальный мир. Мы договаривались, что сестра сразу же вернется и расскажет, как там в реальном мире, но она так и не появилась в игре. Я впустую прождала ее на условленном месте, хотя долго ждала, даже очень долго. Поскольку Фокси надолго замолчала, погрузившись в собственные тяжелые мысли и воспоминания, мне пришлось подтолкнуть собеседницу к продолжению разговора. Согласен, простое деление для размножения вида не всегда хорошо и несет в себя определенные проблемы, но если м о р ф ы размножаются делением, что тогда хранится в а н а б и и о з е на секретном звездолете? Фокси сразу же оживилась, прекратила созерцание планеты и обернулась ко мне. А вот э т о человек как раз и есть альтернативный способ размножения представителей моего вида, решающий проблему неизменного генома и отсутствия эволюции. Морф может превратить свое тело в сотни и тысячи неплодотворенных, неспособных к самостоятельному развитию зародышей, несущих информацию о родителе. При этом исходное существо неизбежно погибает. Зато другие морфы будут способны принять зародышей. впитать новую генетическую информацию, изменить себя или создать детей на основе общего генетического материала, причем каждое дитя будет отличаться от остальных своих сестер, и это дает мощный толчок эволюции и прогрессу. Собственно, именно это бесценное для моей вымирающей расы сокровище и спрятано м и л и й ф а т а м и где-то на дрейфующем в галактике звездолете. Но если Морв предатель действительно не знает, где находится звездолет зародышами? Кунг Иса резко замолчала. Однако я понял, какая шокирующая мысль только что пришла в голову собеседнице. Награда была обещана вовсе не ей, а Морфу-предателю, и победи она в смертельной схватке с более древним и сильным Морфом, никакого резона Кронгула не будет отдавать з а р о д ы ш и й последняя представительница расы Морфов. Лидер своры скорее уничтожит звездолет вместе со всем содержимым, а потому победа в бою с Кунг-Ма для Фокси равносильна глобальному поражению. И для спасения своей, находящейся на грани истребления расы, ей требуется специально проиграть в битве на смерть с Кунгом-Ма, чтобы правитель м и л и е ф а т о в выполнил свое обещание и дал морфам шанс на возрождение. Или поступить другим способом, превратить тело в т ы с я ч и зародышей, которые затем будут переданы морфу-предателю для поглощения и создания потомства. В любом случае для самой Фокси счастливого будущего не предвидится, и так или иначе ей предстоит погибнуть для возрождения расы морфов. Навык п с и о н и к а повышен до 273 уровня. п о х о ж е я ч а с т ь информации, пусть и неосознанно, я все же считал из мысли самой Фокси. В данный момент шокированной и оттого особенно ментально уязвимой. И пока моя собеседница не натворила необратимых глупостей, я поспешил отвлечь ее внимание. Скажи, м о р в предатель поймет, если перед боем с ним ты создашь резервную копию на всякий случай? Да, к о м а р вне всякого сомнения. Как и я, сразу же пойму, что противник сражается не в полную силу, а приберег свою копию как страховку от смерти. Понятно. Что ж, это усложняет дело. Но раз я обещал помочь тебе решить вопрос с м о р ф о м п р е д а т е л е м то обязательно помогу. Однако тебе придется довериться мне. А еще перебороть основной страх любого разумного существа — страх собственной смерти. Потому как тебе предстоит встретиться с главным врагом своей жизни, забыв о страховке на случай проигрыша и поставив все свои жизни на кон. Как считаешь, Кунг Иса пожирательницамиров с Бетельгейзе? Ты способна на такой подвиг? К предстоящему важнейшему бою м о р ф о в требовалось серьезно подготовиться, а потому я попросил Фокси дать мне трое суток. Время вполне позволяло такую отсрочку, поскольку отправленный охранять стратегически важную плотину и машинный зал приливно-отливной электростанции на планете Гельвара-2 отряд армии Земли, в составе которого и состоял к у н г м а должен был смениться лишь через две недели, так что Морф предатель никуда исчезнуть был не должен. Я же успел за эти дни слетать в систему форпост 1 0 с ответом от сверхразума Эоков и договорился насчет вывода половины заблокированных звездолетов вместе с экипажами через портал, специально для Эоков открытый имперским мобильным постановщиком маяков. Принял большую делегацию мэров и губернаторов, перешедших под контроль армии земли планет синдиката Гельвара, и получил от них присягу верности. Вместе со своей компаньонкой Герту Линетар ознакомился со списком недвижимости, акций тысяч предприятий, других ценностей и даже рабов. На планете Вассу-1 было узаконено рабство для отдельных категорий граждан, в частности неспособных выпутаться из сложной финансовой ситуации должников, которые перешли кунгу земли в результате раздела имущества прежнего правителя л э н г Йодзиумора и его ставленников. Все 4 миллиона рабов я сразу же освободил безо всякого выкупа. А Улине поручил разобраться со стальным полученным имуществом, суммарная ценность которого по предварительной оценке превышала 800 миллионов кристаллов г е к х о Но главное за эти дни я посетил подземный комплекс реликтов на выжженной планете Рувару Йешпрайм. Это оказалось достаточно легко сделать, по крайней мере в сравнении с предыдущим моим визитом сюда. Бои на планете Рувару Йеш Прайм уже завершились. Своры Милефатов максимально жестоко подавило сопротивление повстанцев г е к х о При этом и сами Милефаты не стали задерживаться в звездной системе Рувару Йеш, и, оставив небольшие гарнизоны васалов своры в столице планеты и крупных поселках, вывели космофлот. Столичный космодром на планете не работал, как вообще отсутствовали и какие-либо службы, с которыми нужно было согласовать ы в посадку на планету. Тем не менее я честно предупредил перепуганного появления моей флотилии четырехухого лупоглазого м а л а представителя одной из подконтрольных с вори малых космических рас и заодно начальника оккупационного гарнизона, о том, что желаю спуститься в пустыню к древним руинам для их изучения и проверки кое-каких возникших идей. Никаких возражений у небольшого существа, внешне похожего на покрытую шерстью стрекозу с головой четырехухой л е тучей мыши, не возникло. У меня вообще сложилось впечатление, что начальник гарнизона наслышан о кунге земли, причем в основном знал обо мне он негативную и даже жуткую информацию, а потому был искренне рад, что в мои планы не входит личная встреча. Катер доставил меня с группой бойцов отряда Комара прямо к закрытой ТК-куполам Ноде, но дальше я снова пошел один. о с м о т р е л о благораживающуюся буквально на глазах территорию, восстанавливаемый миниатюрными дронами древний храм и близлежащие строения, покрывающий почти всю поверхность ранее безжизненной пустыни сине-зеленый достаточно плотный мох или лишайник, большое пресноводное озеро с дикими неразумными инварами. пообщался с искусственным интеллектом Ноды и уже с большей уверенностью заверил программу в доставке в самом ближайшем будущем необходимых для ведущейся грандиозной стройки материалов в р а т а переход в подземный комплекс все еще не работали так что пришлось мне снова использовать для перемещения телепортацию и то ли сказывался рост навыка то ли взятая м н о й первая специализация плюс 30% процентов к максимальной дальности перемещения то ли просто уверенности у комара добавилось после предыдущих удачных попыток Но все прошло максимально гладко и даже как-то о б ы денно. Я оказался в уже знакомом большом темном зале, где из темноты на меня смотрели два, отсвечивающих в луче моего фонаря глаза, находящиеся в сознании Гертлуаны. Мой капитан, как же я рада, что вы наконец-то пришли за мной! Я заверил девушку Андроида, что в этот раз обязательно заберу ее с собой, и чтобы не терять впустую время в этом быстро в ы с а с ы в а ю щ е м энергию месте, сразу же направился к центру зала к рабочему месту администратора реальности. Посещение рабочего места администратора являлось необходимым для моих планов. С обычного терминала на крейсере д и п p л ю 7 8 1 я мог лишь с читывать линии паутины событий, искать информацию в океане знаний пирамиды, да общаться с о с т а в л е н н о й тут на планете Рувару-Ешпрайм синтетической блок. Блондинкой Гертлуаной. Но вот вносить какие-либо изменения в реальность удаленно я не мог. Это было возможным лишь отсюда, из подземного комплекса, а между тем внести определенные изменения в характеристики одного персонажа мне было необходимо. Получилось. Причем, на удивление, недорого стоило изменения жестко зафиксированного номера верткапсулы Морфа Фокси, или как этого персонажа называли тут в паутине событий, 7562-й клон Морфа Мюэро. со степенью идентичности 99 скрытый ранг Кунг. Я полностью разорвал в алгоритмах игры любые связи моей знакомой с древним морфом-прародителем, погибшим более 110 тонгов назад, судя по полученной информации. Заодно обнаружил двух до сих пор существующих и скрывающихся от охоты сестер Фокси, клонов с номерами 4449 и 11806, но их я трогать не стал. А вот других морфов действительно не нашел. Как ни старался, таким образом лишь Кунг Ма и Кунг Иса с двумя неизвестными, ничем не примечательными сестрами, являлись последними выжившими из некогда многочисленной расы Морфов. И вот спустя трое суток после разговора с Фокси десант н ы й Антиграф с и о м и д о р и мчал группу бойцов отряда Комара над поверхностью штормящего моря на планете Гельвара-2. К этому моменту мой враг Лэнк Йодзюмора уже досрочно завершил вывод всех войск как с Гельвара-2. Так и с других планет синдиката, а жилые купола и молибденово-вольфрамовые рудники на АрУЭ-4 были сбоем взяты десантом армии Земли. Таким образом, последняя н е п о к о р е н н о й т о ч к о й оставалась карантинная планета. И именно на орбите з е т а ж н и ц а 3 стоял сейчас флот Земли, взяв планету в плотную осаду. Выполнил я и свою часть сделки, освободив из плена всех пожелавших вернуться к прежнему правителю. Из 17 т ы с я ч пленных бойцов синдиката Гильвара 12,5 т с половиной тысяч приняли решение вернуться в армию синдиката, а из трех схваченных мною детей и супруги Лэнк Йодзиумора на крейсере Диполю 781 осталась лишь принцесса Герт Окиуморо. Оба принца, что Лэнк Вакоумора, что его брат Лэнк в а й з е к у м о р а несмотря на прежние заверения о готовности сотрудничать с Кунгом Земли, резко изменили решение и предпочли вернуться к отцу. Что ж, может, оно и к лучшему. Столь ненадежные, вихляющие подобно флюгерам наместники мне были совершенно не нужны. А вот принцесса Герт Окиумора меня, признаться, удивила. Я полагал поведение гордой красавицы лишь хитрой женской игрой, желанием приглянуться похитителю и в ы т р г и в а т ь себе лучшие условия содержания. Но Гертоки на отрез отказалась возвращаться к отцу даже после того, как я лично поговорил с ней и осталась в камере, пусть и достаточно комфортной, но все же тюрьме под надзором бдительных и непреклонных и с е я к доминантов. Упрямая, гордая, своимравная, эта темноволосая красавица вбила себе в голову мысль, что безумно нравится мне, и именно поэтому я так отстранённо и х о л о д н о веду себя с ней. Разочаровывать принцессу я не стал, хотя и никаких шагов к сближению не предпринимал, фактически пустив ситуацию на самотек. Через две минуты будем на месте, сообщил всем находящимся в салоне бойцам пилот Антиграва. Вернувшийся в команду после перегона космического грузовика Смидуро-4 на Землю пилот Сандун Такибу. Я глянул в небольшой иллюминатор. Антиграф приближался со стороны широкого, кажущегося бескрайним морского залива кузенькой н и т к е многокилометровой плотины, на которой равномерно распределенными узелками смотрелись массивные строения со шлюзами и генераторами энергии. Не слишком распространенный способ получения электричества у меня на Земле, тут на столичной планете синдиката Гильвара приливно-отливными электростанциями были застроены все фьорды, все заливы и даже устья рек. Это являлось вторым по генерируемой мощности способом получения энергии после термоядерных электростанций, но вот обычных АС э и угольно-мазутных ТС на планете не было ни одной. Тому имелось простое объяснение. Месторождения урана на г е л ь в а р а 2 являлись редкими и весьма бедными. Себестоимость добычи была за предельной. Жидкие же углеводороды вообще являлись большой редкостью в космосе и далеко не на каждой планете с пригодной для жизни атмосферой находились. А уж окаменевшие папоротниковые в виде угля и вовсе являлись особенностью моей Земли и нигде больше в космосе не встречались. Минута до высадки, предупредил пилот, и я взглянул на сидящего напротив меня вершителя Герта Мрана. Тут он, капитан Камар. Четко вижу метку. До Морфа четыре с половиной километра. Дагестанец даже взял мощный бинокль и взглянул в и л л ю м и н а т о р Вижу цель. Стоит на верхней площадке антигравов. Остальные бойцы ниже в машинном зале электростанции. Отлично. Я мысленно воззвал к сидящим рядом л е н к с у э т а н Лаварес и Ленк Валери. Объединяемся в группу. Сейчас получу метку сканированием, после чего совместно атакуем Морфа, пока он расслаблен и не ожидает нашей атаки. Я уповал на взятую вторую специализацию к навыку сканирования, на третью, увеличившую радиус получения откликов. Да, получилось. Пусть и на самой границе отрисовки мини-карты, но я увидел метку союзника, позволившую лучше сориентироваться и прицелиться псионикой. И все равно 4 километра — серьезное расстояние. На такой дистанции маги-псионики обычно не работают, поскольку и сознание жертвы трудно обнаружить, да и сила атаки серьезно снижена на расстоянии. Но нас было трое, причем все с высоким статусом, не ниже Лэнг, объединенные в ментальную батарею и имеющие серьезный опыт работы с больших дистанций. К тому же мы все трое были накачаны бустерами и благословением нашего проповедника г е р ц с в е т о д у х а д да и м о я специализация синергия также повышала эффективность. е т и н о с т ь ментальной связки. В идеале, конечно, хорошо было бы добавить к нашим способностям еще и усиление за счет благословения храма за рождение жизни. Вот только являться на ледяную комету с пустыми руками было как-то несподручно. А ретранслятор хронопотока по-прежнему находился в ремонте. Но и без усиления храма шанс на успех определенно имелся. Навык сканирования повышен до 160 уровня. Навык п с и о н и к а повышен до 274 уровня. Получилось. Скучающий на посту у площадки антигравов на крыше машинного зала боец армии земли осмотрелся и принял спонтанное решение перенести точку возрождения прямо сюда, в безопасное по его мнению место. Причем вышло все даже лучше, чем можно было рассчитывать. Наше вмешательство в мысли не было обнаружено, и Морф полагал принятое решение своим собственным. Большая удача. Баша Туших, выходи из игры и подавай сигнал разрушить в е р т к а п с у л у Морфа. После чего сразу же возвращайся. Ты нам понадобишься тут в игре. Я перевел взгляд на сидящую впереди парочку абсолютно идентичных рыжих мейлонок в боевых доспехах слышащего. Точнее, н а л е в у ю из двух копий. Фокси, Морв предатель никуда уже не уйдет, и подан тебе на блюдечке. Твой выход.